однажды ее разбудили грубые отрывистые голоса грохот отворяемые двери кто-то входил в соседнюю камеру там был заключен человек в очках про него она знала только что он надрывающий кашляет по ночам вскочив она прислушалась голоса за стеной поднимались до крика нестерпимые торопливые надорвались затихли в тишине послышался стон будто кому-то делали больно, и он сдерживался, как на зубоврачебном кресле. Ольга Вячеславовна прижалась к углу под окном, безумно расширив глаза в темноту. Ей вспомнились рассказы, когда сидела в общей о пытках. Она, казалось, видела опрокинутое землистое лицо в очках, дряблые щеки, дрожащие от муки. Скручивают проволокой кисти рук в щиколотке так, чтобы проволока дошла до кости. Заговоришь, заговоришь, казалось, расслышала она. Раздались удары, будто выколачивали коверни человека. Он молчал. Удар! Снова удар, и вдруг что-то замычало. Ага, заговоришь, и уже не мычание. Больной вой наполнил всю тюрьму, будто пыль от этого страшного ковра окутала Ольгу Вячеславовну. Тошнота подошла к сердцу, ноги поехали, каменный пол закачался, ударилась о него затылком. Эта ночь, когда человек мучил человека, закрыла тьмой всю ее робкую надежду на справедливость. Но страстная душа Ольги Вячеславовны не могла быть в безмолвии, в бездействии. И после черных дней, когда едва не помутился разум, она, расхаживая по диагонали камеры, нашла спасение. Ненависть, мщение, ненависть, мщение. Вот только бы выйти отсюда. Подняв голову, она глядела на узкое окошечко. Пыльные стекла позванивали тихо. Высохшие пауки колебались в паутине. Громовыми раскатами вздыхали где-то пушки. Это на Казань двигалась пятая Красная Армия. Сторож принес обед, сопнув, покосился на окошечко. Калачка вам принес, барышня. Если что нужно, только стукните. Мы завсегда с политическими. Весь день звенели стекла. За дверями вздыхали сторожа. Ольга Вячеславовна сидела на койке, охватив колени, к еде не притронулась. Била в колени сердце, били громом пушки за окном. В сумерки опять на цыпочках вошел сторож и шепотом, «Мы подневольные, а мы всегда за народ». Около полуночи в тюремных коридорах началось движение, захлопали двери, раздались грозные окрики.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 Конусы света карманных фонариков заметались по кирпичной стене, по бледным лицам, расширенным глазам. Иступленная матерная ругань. Грохнули револьверные выстрелы. Казалось, повалились подвальные своды. Ольга Вячеславовна кинулась куда-то в темноту. На мгновение в луче фонарика выступило лицо Вальки. Горячо ударило ей в плечо. Огненным веретеном просверлило грудь. Рванула за спину. Споткнувшись, она упала лицом в плесень, пахнущую грибами. Пятая армия взяла Казань. Чехи ушли на пароходах. Русские дружины рассеялись, кто куда. Половина жителей в ужасе перед красным террором бежала на край света. Несколько недель по обоим берегам Волги, вздувшиеся от осенних дождей, брели одичавшие беглецы с узелком и палочкой,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 указав на бесчувственную, без кровинки в лице Ольгу Вячеславовну, чтоб была жива. Она осталась жива. После перевязки и комфоры приоткрыла синеватые веки и, должно быть, узнала наклонившиеся к ней естребенные глаза. Поближе, чуть слышно, проговорила она, и когда он совсем придвинулся и долго ждал, она сказала непонятно к чему — Поцелуйте меня. У колокойки находились люди. Время было военное. Человек с ястребиными глазами шмыгнул, оглянулся. Черт, вот ведь. Однако не решился, только подправил ей подушку. Кавалериста звали Емельянов. Товарищ Емельянов. Она спросила имя и отчество. По имени отчеству звали Дмитрий Васильевич. Узнав это, закрыла глаза, шевелила губами, повторяя, Дмитрий Васильевич. Полк его формировался в Казани, и Емельянов каждый день навещал девушку. «Должен вам сказать, — повторял он ей для бодрости, — живучи вы, Ольга Вячеславна, как гадюка. Поправитесь, запишу вас в эскадрон, лично моим вестовым». Каждый день говорил ей об этом. И не надоедало ни ему говорить, ни ей слушать. Он смеялся, блестя зубами. У нее нежная улыбка ложилась на слабые губы. Волосы вам обстригем. Сапожки достану легонькие. У меня припасены с убитого гимназиста. На первое время, конечно. Коню ремнем будем прикручивать, чтобы не свалились. Ольга Вячеславовна действительно была живучая, как гадюка. После всех происшествий от нее, казалось, остались только глаза, но горели они бессонной страстью, нетерпеливой жадностью. Прошлая жизнь осталась на дальнем берегу. Строгий зажиточный дом отца, гимназия, сентиментальные подруги, снежок на улицах, девичьи увлечения заезжими артистами, обожание по обычаю учителя русского языка, тучного красавца Воронова, гимназический кружок Герцена и восторженное увлечение товарищами по кружку, чтение переводных романов и сладкая тоска по северным, каких в жизни нет героиням Гамсуна, тревожное любопытство от романов Маргарита. Неужто все это было? Новое платье к рождественским праздникам,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 Этого Вальку Брыкина выгнали за хулиганство из гимназии. Он ушел добровольцем на фронт и через год опять появился в Казани, щеголяя уланской формой и солдатским георгием. Рассказывали, что его отец, полицейский пристав Брыкин, тот самый, кто издал знаменитый приказ, чтобы городовым входить в храм Божий без усилий, подал прошение командующему войсками округа, умоляя сына своего Вальку услать на самые передовые позиции, где бы его убили, наверное, так как для родительского сердца лучше видеть этого негодяя мертвым, чем живым. Валька был всегда голоден, жаден до удовольствий и смел как черт. Война научила его ухваткам. Он узнал, что кровь пахнет кислой и только. Революция развязала ему руки». Пятифунтовая гиря его в дребезги разбила радужный ледок Олечкиных снов. До ужаса тонок оказался ледок, А на нем мечталось ей построить благополучие, Замужество, любовь, семью, прочный, счастливый дом. Под ледком таилась пучина, хрустнул он, И жизнь грубая и страстная захлестнула ее мутными волнами. Ольга Вячеславовна так это и приняла. Бешеная борьба. Два раза убивали, не убили. Ни черта она теперь не боялась. Ненависть во всю волю души, корка хлеба на сегодня и дикая тревога еще неизведанной любви — это жизнь. Емельянов садился у койки. Она подсовывала под спину подушку, сжимала худыми пальчиками край одеяла,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 В ноябре Ольга Вячеславовна выписалась из больницы. В городе не было ни родных, ни знакомых. Северные тучи неслись над пустынными улицами, Заколоченными магазинами, хлестали дождем и снегом. Емельянов бойко сил по грязи Из переулка в переулок в поисках жилого помещения. Олечка плелась за ним на шаг позади В промокшем пудовом полушубке, В сапожках с убитого гимназиста. Дрожали коленки, Но лучше умереть, не отстало бы от Дмитрия Васильевича. Он получил в исполкоме ордер на жилую площадь для товарища Зотовой, замученной белогвардейцами, и подыскивал что-нибудь необыкновенное. Наконец остановился на огромном, с колонными и зеркальными окнами, особняке купцов Старобогатовых, брошенном хозяевами, и реквизировал его. В необитаемом доме через разбитые окна гулял ветер, панфиладе комнат с расписными потолками и золоченной уже ободранной мебелью. Позванивали жалобно хрусталики на люстрах. В саду уныло шумели голые липы. Ударом ноги Емельянов отворял двустворчатые двери. Ну, гляди, навалили дьяволы прямо на паркет в виде протеста. В парадном зале он разломал дубовый орган, Во всю стену и дерево снес в угловую комнату с диванами, где жарко натопил камин. Здесь и чайничек можете вскипятить, и тепло, и светло. Умели жить буржуи. Он доставил ей жестяной чайник, Сушеные моркови заваривать, крупы, сало, картошки, все удовольствие недели надве, и Ольга Вячеславовна осталась одна в темном и пустом доме, где страшно вылепечные трубы будто призраки купцов-старобогатовых надрывались от тоски, сидя на крыше под осенним дождем. У Ольги Вячеславовны было сколько угодно времени для размышлений. Садилась на стульчик, глядела на огонь, где начинал запивать чайник, думала, Дмитрий Васильевич придет ли сегодня. Хорошо бы пришел, у нее как раз и картошка сварилась.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 Напившись чаю, свернув махорочку, он рассказывал о военных делах. картин описывал кавалерийские сражения. Иногда до того разгорячался, что жутко было глядеть в его истребиные глаза. «Империалистическая война, позиционная, окопная, потому что в ней порыва не было, умирали с тоской», рассказывал он, расставив ноги посреди комнаты и вынув из ножен лезвие шашки. «Революция создала конную армию. Понятно вам? Конь – это стихия. Конный бой – революционный порыв. Вот у меня одна шашка в руке, и я врубаюсь в пехотный строй и лечу на пулеметное гнездо. Можно врагу вытерпеть этот мой вид? Нельзя. И он в панике бежит, я его рублю. У меня за плечами крылья. Знаете, что такое кавалерийский бой?» Несется лава на лаву без выстрела, гул, и ты как пьяный. Шиблись, пошла работа. Минута, ну, две минуты самое большее. Сердце не выдерживает этого ужаса. У Врага волосы дыбом, и враг повертывает коней. Тут уж руби, гони, пленных нет. Глаза его блистали, как сталь. Стальная шашка свистела по воздуху. Ольга Вячеславовна, спохолодевшая от волнения спиной, глядела на него, упираясь острыми локтями в колени, прижав подбородок к стиснутым кулачкам. Казалось, рассеки, свистящий клинок ее сердца, закричала бы от радости, так любила она этого человека. Зачем же он щадил ее? Неужели в нем была одна только жалость к ней, жалел сироту,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 где гвоздили из души в душу последними словами мировую буржуазию. «Не пулей куриным словом доедем!» «Ай!» — пишут, как «Ай, черти!» — кричал он, топая ногами от удовольствия. Наступила зима. Здоровье Ольги Вячеславовны поправлялось. Однажды Емельянов пришел к ней рано, до света, велел одеться и повел ее на плац, где преподал первые законы кавалерийской посадки и обращения с конем. На рассвете падал мягкий снежок. Ольга Вячеславовна скакала по белому плацу, оставляя песчаные следы от копыт. Емельянов кричал, «Сидишь, мать твоя, так, как собака на заборе! Подбери носки! Не заваливайся!» Ей было смешно, и радостью свистел ветер в ушах, пьянил грудь,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 Не глупа была и по части политграмоты. Емельянов боялся за буржуазную отрыжку. Время было тогда суровое. «Товарищ Зотова, какую цель преследует рабоче-крестьянская Красная Армия?» Ольга Вячеславовна выскакивала и без запинки. «Борьбу с кровавым капитализмом, помещиками, попами и интервентами за счастье всех трудящихся на земле».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 и слушала отдаленные раскаты пушек. Все недавнее прошлое, незабываемой обидой, мстительной ненавистью поднялось в ней. «Бросай курить!» «На коней!» — раздался голос Емельянова. Легким движением она села в седло, шашка ударила ее по бедру. «Теперь не попробуешь рвать рубашку, грозить пятифунтовой гирей, не потащишь под локти в подвал». «Рысью марш!» — Заскрипело седло, засвистал сырой ветер, глаза глядели на багровый мрак заката. «Кони сорвались с цепей, разве только у океана остановимся!» Упоительной песней припомнились ей слова любимого друга. Так началась ее боевая жизнь.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 Растегивала ворот суконной рубашки и засыпала, едва успев прилечь на лавке, на печи, с краю кровати. Она не слыхала, когда ложился Емельянов, когда он вставал. Он спал, как зверь, мало, будто одним ухом прислушиваясь к ночным шорохам. Емельянов обращался с ней сурово, ничем не выделял среди бойцов, цепляясь к ней, пожалуй, чаще, чем к другим. Она только теперь поняла силу его истребиных глаз. Это был взор борьбы. Добродушие зубоскальство сошли с него в походе вместе с лишним жиром. После ночного обхода, найдя коней в порядке, бойцов спящими, заставы и часовых на местах, Емельянов входил в избу, усталый, крепко пахнущий потом, садился на лавку, чтобы последним усилием стащить набухшие сапоги и часто так сидел в изнеможении с полустянутым глянищем на одной ноге. Подходил к кровати и на минуту засматривался в пылающее во сне обветренное и женское, и детское лицо Ольги Вячеславовны. Глаза его затуманивались, нежная улыбка ложилась на губы. Но за провинность он бы не пощадил.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 В городах голод, по деревням бунты. А весна, как и прежде, убирала красой землю, волновала мечтами. Даже конь, весь потный от худого корма, пофыркивал подлец, косил лиловым глазом, интересовался побаловаться, поиграть. Дорога шла мимо полузаросшего сокой пруда. В нем отражался весь в складках меловой обрыв. Конь перебил шаг и потянул к воде. Зотова спешилась, разнуздала его, и он, войдя по колено, встал пить, но только потянул воду, поднял лысую морду и, весь сотрясаясь, громко, тревожно заржал. Сейчас же из лазняков в конце пруда ему ответили ржанием. Зотова живо взнуздала, скочила в седло, вглядываясь, потянула из-за спины ложа карабина. В лазняках заныряли две головы, и на берег выскочили всадники, двое.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 настигающий топот. Выстрел. Она покосилась. Один из всадников забирал правее перерез ей. Конь его, рыжий, донской, махал, как борзая собака. Опять выстрел сзади. Она сорвала со спины карабин, бросила поводья. Всадник на донце скакал в шагах в пятидесяти. «Стой! Стой! Страшно закричал он, размахивая шашкой. Это был Валька Брыкин! Она узнала его!» Толкнула шенкелем коня навстречу ему, Вскинула винтовку и жгучей ненавистью Сверкнул ее выстрел. Донской жеребец, смотая башкой, взвился на дыбы И сразу грохнулся, придавив всадника. «Валька! Валька!» — крикнула она дико и радостно, И в эту минуту на нее сзади наскочил второй всадник. Увидела только его длинные усы, Большие глаза, выпученные изумленно, баба! И его занесенная шашка вяло звякнула по стволу карабина Ольги Вячеславовны. Лошадь пронесла его вперед. В руках у нее уже не было карабина. Должно быть, швырнула его или уронила. Впоследствии, рассказывая, она не могла припомнить. Ее рука ощутила позывную, тягучую тяжесть выхвученного лезвия шашки. Стиснутое горло завизжало... Коня разослался в угон на стиг, и она на отмаш ударила. Усатый лег на гриву, обеими руками держась за затылок.